Батлер улетел в кусты так удачно, что его не заметила рыщущая по округе городская стража. Впрочем, рыскала она больше для проформы, прекрасно понимая, что возмутительное спокойствие давно уже и след простыл. Приложила агента тайной канцелярии сильно, а потому пришел он в себя уже в сумерках, когда поиски закончились. Батлер схватился за раскалывающуюся от боли голову и нащупал на затылке огромный шишак, окруженный слипшимися от крови волосами. С трудом поднявшись, агент тайной полиции тупо посмотрел на валяющийся рядом фолиант и потряс головой, разгоняя туман. Затем выбрался из кустов, отряхнулся, пытаясь привести себя в человеческий вид и, пошатываясь, направился в сторону королевского дворца. Ему надо было срочно доложить о вторичной потере принца Флоризелля. Он прекрасно понимал, что второго провала ему не простят. Не то что о лейтенантских, о сержантских погонах можно забыть. И вообще, по-хорошему, ему бы теперь валить куда подальше но чувство долго гнало его вперед. Вечерняя прохлада постепенно приводила в чувство, и уже на полпути к дворцу в голове прояснилось настолько, что в ней сформировалась достойная легенда, полностью убеляющая его. Согласно этой легенде, он сражался как лев против вампиров, драконов и прочих темных личностей включая маргадорских колдунов и какого-то придурка, именовавшего себя безумным богом. Разумеется, вышел из битвы победителем, разметав всех, но, к сожалению, принц Флоризель в этой битве пал смертью храбрых от руки одноглазого гиганта, который сразил несчастного принца своим огненным копьем. — Нет, вот про это точно не скажу, — решил Батлер. — Больно будет. Скажу, утащили темные силы в портал, а я до него допрыгать не успел. Жив он сейчас или мертв, не знаю. — Хм, а может и прокатит? Так он добрался до королевского дворца. Бляха, агента тайной канцелярии, обеспечила ему беспрепятственный пропуск на охраняемую территорию, и пострадавший в битве с поганой нечистью герой невидимого фронта направился прямиком к кабинету своего начальника. Докладывать о поражении лично королю ему очень не хотелось, а потом он решил действовать, строго соблюдая должностные инструкции, то есть согласно субординации. Пока Батлер взбирался на второй этаж, его еще пару раз качнуло. Полет сквозь стену тайной секции библиотеки и не очень мягкое приземление, давали о себе знать. И если бы спускавшийся по этой лестнице развод караула не успел его подхватить, точно, покатился бы по ступенькам. Шеф у себя! Прохрипел Батлер. — А где же ему быть? Со вчерашней ночи с королем в своем кабинете сидит. — Эй, может, тебе лекаря позвать? Видок у тебя не очень. — нахмурился начальник караула. — Некогда, не до мне. Доклад сделать надо. — Я бы тебе не советовал сейчас туда соваться. Под горячую руку попадешь. — Дело срочное. Надо... Со вчерашней ночи, говоришь, сидят? — Ну да. — Чего это да они там столько времени делают? — напряг извилинный агент тайной канцелярии. — Да кто их знает? Может, вопросы какие решают? А может, загуляли? А, скорее, последние. К ним после бала русский купец наведывался. — Да ты у охраны около кабинета, пофнуть тебя спроси. Мы их только что сменили а они как раз прошлой ночью там дежурили. — Понял. Спасибо, лейтенант. Батлер самостоятельно преодолел последний пролет лестничной площадки, еще раз потряс головой, отдышался и двинулся дальше. Солдат, охранявших вход в кабинет, он знал прекрасно, а потому не церемонясь приступил к допросу. — Давно там сидят. Кивнул он на дверь. — Да уж почти сутки загалделись стражники. — И что? Никто туда не заходил? Никто не выходил? — Как не заходил? Вы заходили. Потом, правда, ушли. Потом по и выходил. Его Величество в кабинете один оставался. А потом русский купец с цыганами и вашим начальником под мышкой приперся. — Шеф ваш, надо сказать, никакой был. — Так, а потом? — А потом? русский купец со своим табором и приказчиками ушел. Под утро уже. Королей и Пафнутия с ними не было? — Нет, не было. — Ясно, загуляли. — А может, оно и к лучшему? — мелькнула в голове Батлера мысль. — Пока они гашеные... Я чего-нибудь на плиту глядишь и вывернусь. Так, стойте здесь. Пойду на разведку. Агент тайной канцелярии решительно распахнул первую дверь и плотно закрыл ее за собой. Кабинет начальника тайной канцелярии от коридора отделял небольшой тамбур с двумя звуконепроницаемыми дверями, во избежании подслушивания бесед шефа со своими агентами. Стоявшим на страже охранником ни к чему было знать содержимое секретных разговоров. Возле второй двери Батлер прислушался. Со стороны кабинета до него не доносилось ни единого звука. — Дрыхнут! — сообразил агент. — Точно! Загудели! Осторожно приоткрыв вторую дверь, Батлер сунул туда голову и замер. Кабинет был пуст. Агент тайной канцелярии на подгибающихся ногах вошел внутрь. В кабинете царил полный разгром. На полу валялись пустые бутылки из-под вина и гном ей водки. На столе остатки закуски. Около дивана лежали клочки шерсти, в которых, При более близком рассмотрении Батлер опознал неровно вырезанные то ли ножом, то ли ножницами куски бобровых и собольих шкур. Словно кто-то сдуру, а, скорее всего, просто по пьяни, издевался над дорогими заморскими шубами из северных земель. — А вот это точно конец! — сделал однозначный вывод Батлер. Мало того, что провалил задание, так еще и последний, кто заходил в кабинет, из которого исчезло первое лицо государства вместе со своим министром. И на герцога было нападение, а теперь выходит и на короля, и везде засветился я. Бежать, немедленно бежать. Батлер понимал что с карьерой тайного агента покончено навсегда, и речь теперь шла только о спасении его собственной жизни. Дальнейшие действия спалившегося агента были настолько нелогичны, что объяснить их можно только тем, что голова после удара до сих пор еще нормально не работала. Можешь просто было уйти, сказав, что король с шефом почевать изволит, не тревожьте покинуть дворец, добраться до кубышки, давно заготовленной на подобный случай, сесть на ближайший корабли ищи ветра в поле. Так нет! Он пошел по самому сложному пути. Выскочив в коридор, батлер жестом поманил к себе одного из охранников. — Сгоняй до кухни. Король с шефом с бодуна маются, требуют продолжения банкета. Пусть венца, водочки подтянуты, закусочки поплотнее, и чтоб тихо молчать. В таком виде короля никто не должен видеть. А, понятно, загомонила охрана. А, пофнуть и как. Я еще хуже, чем король, отмахнулся Батлер. На кухню быстро. Приказание было исполнено молниеносно. Приняв поднос из рук слуги, Батлер пресек его попытки лично сервировать стол. — Так, никому не беспокоить, — распорядился он, — пока сами не выйдут, носа туда не казать. Батлер нырнул в тамбур и, прежде чем ногой захлопнуть за собой дверь, ласково пропел, играя на охрану. — Уже несу, Ваше Величество! — Сейчас здоровиться подправим. Оказавшись в кабинете, он сдернул со стола скатерть, вывалил на нее свою добычу, соорудил из скатерки узел и поволок его к окну. В его замкнувшихся от удара мозгах свербела только одна мысль — набрать с собой побольше жратвы, забиться с ней в какое-нибудь логово и отсидеться там пока все само собой не устаканится.